Шестнадцатое. Стало темнеть. Ясности не добавилось, а тревога усилилась. Немногие допущенной цензурой, ясно, что политической, кадры по ТВ только пугали. Танки, бронетранспортеры — не их лягул и искрежет — был услышан поутру. Как будем жить дальше? Голоса радиостанций слились в один неприятный голос надзирателя будто он остался единственным голосом в нашей стране или даже в целом мире, и своими короткими сообщениями повторами ничего хорошего никому не обещал, но предупреждал о переменах, и кулаком — приобрел и кулак — грозил. Радости жизни, казалось, остались в прошлом. Экран телевизора хотелось погасить, но без его картины звуков стало бы еще тоскливее. «Дядя Володя!» — услышал я. В оконное стекло постучали. На крыльце мог приятель сына Игорь. «Игорь?» — удивился я. «Ты откуда?» «Из Москвы», — сказал Игорь. «Матери продукты подвез». Дом Игоря стал в поселке метрах в ста от нашего. «Ну как там?» — выдавил я из себя. «С вашими все нормально», — успокоил меня Игорь. «А так в городе...» — Лучше не говорить. — Стреляют? — спросил я. — Не стреляют, — сказал Игорь. — Ну и без стрельбы всего хватает. А вот у Лёни возникли проблемы. — Какие, — встревожился я, — у него завтра или послезавтра кончается ваша доверенность на вождение автомобиля. — И при чрезвычайном положении езда по городу, сами понимаете. — И что же делать — ждать здесь? «Люня приедет сюда и повезет вас в нотариальную контору продлевать доверенность». «Это он и просил вам передать». «Понял», — сказал я. «Спасибо, Игорь. Ну, я побегу, мне еще возвращаться в Москву». «Ой», — спохватился Игорь. «Чуть было не забыл, и Игорь достал из-под брючного ремня четыре бутылки пива. Для поправки вашего настроения было произнесено».